Если верить известию, что мысль о медных деньгах была внушена Ртищевым, то надо признать, что его правительственное влияние простиралось за пределы дворцового ведомства, в котором он служил. Впрочем, негосударственная деятельность в точном смысле слова была настоящим делом жизни Ртищева, которому он оставил по себе память. Он избрал себе не менее трудное, но менее видное и более самоотверженное поприще – Служение страждущему и нуждающемуся человечеству. Биограф передает несколько трогательных черт этого служения. Сопровождая царя в польском походе, 1654 год, Ртищев по дороге подбирал в свой экипаж нищих, больных и увечных, так что от тесноты сам должен был пересаживаться на коня, несмотря на многолетнюю болезнь ног. В попутных городах и сеых устроял для этих людей временные госпитали, где содержал и лечил их на свой счет и на деньги данные ему на это дело царицей. Точно так же и в Москве он велел собирать по улицам валявшихся пьяных и больных в особый приют, где содержал их до вытрезвления и излечения, а для неизлечимых больных, престарелых и убогих, устроил богадельню, которую также содержал На свой счет он тратил большие деньги на выкуп русских пленных у татар, помогал иноземным пленникам, жившим в России, и узникам, сидевшим в тюрьме за долги. Его человеколюбие вытекало не из одного только сострадания к беспомощным людям, но и из чувства общественной справедливости. Это был очень добрый поступок Артищева, когда он подарил городу Арзамасу свою подгородную землю, в горожане крайне нуждались, но которые не могли купить, хотя у Ртищева был выгодный частный покупатель, предлагавший ему за нее до 14 тысяч рублей на наши деньги. В 1671 году, прослышав о голоде в Вологде, Ртищев отправил туда обоз с хлебом, как будто поручено ему некоторыми христолюбцами для раздачи нищим и убогим на помин души, а потом переслал бедствующему городу около 14 тысяч рублей на наши деньги, продав для того часть своего платья и утвари. Ртищев, по-видимому, понимал не только чужие нужды, но и не складится общественного строя, и едва ли не первый деятельно выразил свое отношение к крепостному праву. Биограф описывает его заботливость о своих дворовых людях и особенно о крестьянах, Он старался соразмерить работы и оброки крестьян с их средствами, поддерживал их хозяйство с судами, при продаже одного своего села уменьшил его цену, заставив покупщика поклясться, что он не усилит их барщиных работы оброков. Перед смертью всех дворовых отпустил на волю и умолял своих наследников, дочи и зятя, только об одном напомин его души, возможно, лучше обращаться с завещанными им крестьянами, ибо, — говорил он, — они нам суть, братья. Неизвестно, какое впечатление производило на общество отношение ртищева к своим крестьянам, но его благотворительные подвиги, по-видимому, не остались без влияния на законодательство. В царствование алексеева преемника возбужден был вопрос о церковно-государственной благотворительности. По указу царя произвели в Москве разборку нищих и убогих, питавшихся подаяниями, и действительно беспомощных поместили на казенное содержание в двух устроенных для того богодельнях, а здоровых определили на разные работы. На церковном соборе, созванном в 1681 году, царь предложил патриарху и епископам устроить такие же приюты и богодельни по всем городам, и отцы собора приняли это предложение. Так частный почин влиятельного и доброго человека лег в основание целой системы церковно-благотворительных учреждений, постепенно возникавших с конца XVII века. Тем особенно и важна деятельность тогдашних государственных людей преобразовательного направления, что их личные помыслы и частные усилия превращались в законодательные вопросы, которые разрабатывались в политические направления или в государственные учреждения.